Глава четвертая. Другие, спросил я мрачно. Айдарбек опасливо отвернулся, как бы не решаясь смотреть мне в глаза. Шли другими дорогами, бросил он неуверенно. Я вздохнул, переглянулся с Суткиным и Сагдиевым. Ты можешь рассказать все, сказал я старику, не бойся их. Чем больше ты расскажешь, тем проще нам будет оказать помощь тебе. Эдарбек снова сглотнул, но смолчал. «Кто их ведет?» — спросил я. «У них тоже проводники?» «Из твоего кишлака?» «Они...» «Они мои сыновья!» — проговорил старый горец неуверенно, а потом торопливо залепетал. «Расулы...» Старик снова помедлил, словно опасаясь говорить дальше, однако выдохнул наконец. «Джамиль...» Вдруг он поморщился, откинул голову и уперся затылком в каменистую стену пещеры. Прошептал. «Болит!» «Дай!» Старик потянулся к своей сумке, лежавшей в полуметре от него под стеной. «Там лекарство! Поможет!» Уткин встал, принялся копаться в сумке. Несколько раз показывал Айдарбеку какие-то мешочки, которые доставал оттуда. Горец отрицательно качал головой. Когда утки наконец достал, что надо, Айдарбек кивнул. Тогда Вася полез в маленький мешочек из козьей шпурки и сунул туда пальцы. — Тут, тут семена какие-то. — Дай посмотрю, — сказал я, протягивая уткину руку. Тяжело дышащий Айдарбек настороженно наблюдал за тем, как я принимаю из рук Васи мешочек. Я сунул внутрь пальца, достал на подушечках несколько зернышек. — Ясно. Банк. Сагдеев нахмурился. Видимо, услышал знакомое слово. Это что такое? Спросил любопытный Вася. Банк, дурман-трава, пояснил я. Так это ж наркотик, удивился Вася. Это поможет, проговорил Айдармек слабым голосом. На духе предков начнут шептать. — Значит, вот что принимал Айдарбек после того, как мы привели его в пещеру. Я подозревал нечто подобное. К тому же это объясняло его безучастное поведение во время нашей заварушки. — Это изъять надо, — сказал Уткин, поочередно глядя то на меня, то на Сагдеева. — Нет, пусть принимает, — сказал я задумчиво, — иначе до заставы не протянет. Прикинув два-едва, я сказал Айдарбеку, показав ему мешочек. Я дам тебе твой банк, Айдар, но сначала расскажи подробнее все, что знаешь, иначе с твоими голосами предков путного ничего уже не расскажешь. Старик сделал брови домиком, посмотрел на меня как-то жалобно, а потом пролепетал. Полит? Так, Илья, сдай ему обезбол. Есть еще? А когда? — кивнул Сагдиев. — Анальгин. — С его ранением это как мертвому припарка. Давай по-фронтовому, со спиртом. Так эффект будет получше. — Это как? По-фронтовому? — удивился Сагдиев. — Дай таблетки и спирта из аптечки. Ложку еще. Сагдиев послушался. Он выдавил мне две таблетки анальгина из пластинки. Передал маленький 30-миллиметровый флакончик спирта которым обычно обрабатывают раны. Я аккуратно растолок таблетки камнями, ссыпал порошок в алюминиевую ложку с заранее налитым туда спиртом. Потом добавил несколько капель воды из своей фляги. При тусклом свете нашей коптилки я осмотрел получившуюся мутноватую жидкость. Встал, держа ложку, подошел к пастуху. Глотая разом, скоро полегчает. Старик жалобно глянул на меня, потом на ложку, открыл рот, я залил обезболивающее ему в рот. Старик проглотил, сморщился от гореща, потом сплюнул неприятную на вкус слюну и тут же зашипел еще и от боли в ноге. «Вот, запей», — предложил я ему фляжку. Тот принял, сделал несколько жадных глотков. Тогда и вернулся на свое место. «Теперь рассказывай». Айдарбек чуть-чуть помедлил, вздохнул и заговорил. Тушманы пришли. Сказали им, нужны проводники. Я отказался. Но когда они сказали, что убьют всех, Расул вызвался идти. Расул — мой первый сын. Он застал дни, когда я еще по горам ходил. Расул со мной ходил, когда стал уже мужчиной. Он горы знает». Расул говорил душманам, я пойду вместо отца. Но, но они как узнали, что мы по горам ходили, забрали всех. И меня, и Расула, и Джамиля. А Джамиль, — спросил я, — он тоже ходил по горам? Чувствовал я, что старик юлил. Он упорно не хотел рассказывать нам о своем младшем сыне. Всячески избегал этой темы. Горец ответил не сразу. Он сжал свои большие обветренные губы. Он пастух. Не ходил проводником, но пасовес высоко-высоко в горах. Потому его тоже взяли. Внезапно Айдарбек снова скривился от боли, даже скрипнул зубами. Можно, банк. Можно. Я решил его не мучить лишними расспросами касательно сына. Видел, как тяжело дается старому Айдарбеку наш разговор, но все равно спросил. Но сначала расскажи, кто с ними пошел. Ты видел тех душманов? «Видел — Видел, — кивнул Айдарбек. — Только лица не видел. Они их закрыли. Один был длинный, как палка. Глаз у него недобрый, нечеловеческий. Второй душман — маленький и крепкий, как пенек. Второй... Старик указал на свою винтовку Мосина, стоящую у стены рядом с Сагдиевым. Докончил. — С ружьем. Мы переглянулись. — Первый вооружен? — спросил я. Айдарбек покачал головой. — Не знаю, я не видел. Но второй... У второго на ружье... Он задумался, снова сморщил лоб глубокими складками. — У него Дурбин Назар. — Что? Не понял Уткин. — Какой Назар? турби Турбин-Назар. Айдарбек сделал руками жест, как бы показывая трубу или цилиндр. — Трубка? — спросил я. «Да — Да, тот покивал. — Труба. — Оптический прицел. — Проговорил я тихо. — Значит, среди них идет снайпер. — Плохо дело. — покачал головой Вася Уткин. — А чего плохо-то? — возразил ему Сагдеев. — Там же Алим. У Алима с собой плетка. Если что, он любому снайперу сто очков вперед выдаст. Если только я потер слегка колючий от появившейся редкой щетины щеку. Их не захватят врасплох. Ладно. Я поднялся, протянул Айдарбеку его сморщенный, словно лицо старика, мешочек. На тебе твой банк. Старик торопливо принял его, сунул пальцы внутрь, потом в рот. Стал быстро жевать зерна. Потом почему-то уставился на Ильяса, внезапно предложил ему отведать своего дурмана. Тот отмахнулся. — Не, спасибо, отец, — сказал Сагдеев. — Я хоть и мусульманин, но не дурманщик. Жуй себе спокойно свой банк. — Опаздывают, — буркнул мне Вася, когда увидел, как я смотрю на часы. А между тем проходило уже два часа следующего дня. Сегодня было ясно. Синее безоблачное небо развернулось над горами. Солнце стояло высоко. икло оно так, что прозеваешь — получишь ожог. Тем не менее, стоило ему скрыться за каким-нибудь горным хребтом, температура тут же падала, холодала. Светило мерно плыло по небу. Под его лучами скалы отбрасывали черные, словно бы вырезанные ножом тени. Воздух на хребтах, что были подальше, дрожал под палящим солнцем. Тут и там возникали миражи, то тень вдали, будто бы от вражеского снайпера, засевшего за валуном, то незнакомый силуэт путника, следующего прямо между скальных выступов. Я стоял на улице, на тропе, осматривал окрестности. Дул ровный ветер, пусть сегодня был он не сильным, не порывистым, но все равно пронизывал до костей. А еще монотонно шумел в скалах и ущельях. Шум этот соседствовал с ровным шуршанием собственной крови, звучащей в ушах. Сухой разреженный воздух раздражал слизистую. Каждый вдох давался с усилием. Я уже чувствовал легкую головную боль, которую, впрочем, сам себе приказал не замечать. К ней примешивалась сонливость. Я понимал, это симптомы горной болезни, с которыми придется бороться, чтобы оставаться бдительным. Да. — Запаздывает, — согласился я. Вася Уткин, вернувшийся только что от лошадей, посмотрел вниз в пропасть, сказал. — Если бы на тридцать минут, ну, на час, я бы еще понял. Горы тут, всякое может случиться. — Ну, они и правда долго уже. Вася сглотнул, придерживая фуражку от ветра, чтобы не унесло. — Что делать-то будем? Ждать? Сагдиев выбрался из пещеры, спросил. — Воды принес? — Вася сунул ему свою полную родниковой воды фляжку. — Продезинфицировал? — Вот уж! — кивнул Уткин. — Как там, старик? — обернулся я к Ильясу. утру Айдарбеку стало хуже. Нога опухла, началась лихорадка. Если затянуть с помощью, может пойти гангрена, ждать было нельзя. — Редит! — боркнул Сагдеев. — От анальгина отказывается, семечки свои все жует. «Ну, что там? Не видать наших-то?» Я ему не ответил. Прикрыл глаза рукой, глянул вверх по тропе. Под сильным на такой высоте солнцем она казалась ослепительно белой. «Ждать нельзя», — проговорил я тихо. «Чего?» — переспросил Вася, стараясь ловить каждое мое слово сквозь шум ветра. «Значит, слушайте, как мы сделаем». Обернулся я к обоим пограничникам. «Вы возвращаетесь». «Берете лошадей, старика и езжайте на заставу. Ильяс, ты ж часто в горы ходил!» Ильяс, несмотря на то, что выделялся он своим спокойствием и флегматичностью, граничащим на раз с безразличием, удивленно приподнял брови. «Ходил, а ты, Саша, ты что делать собрался?» «Ну вот и хорошо». — Тогда доведешь Васю с Айдарбеком до заставы. Как только до первой розетки дойдешь, доложишь Тарану, что у нас тут творится. Сагдеев нахмурился. — А ты? — спросил Вася. — На вот. Вместо ответа я протянул Уткину камешек-маяк. — Береги, как зеницу ока, это важная улика. Передашь ее начальнику. Сообщишь также, где остальные искать. Я тебе рассказывал. Запомнил? Вася робко принял камушек, покрутил его в толстых, грязноватых пальцах, буркнул. «Запомнил!» «Ну и хорошо. А я вверх по тропе пойду», — сказал тогда я. «Найду наших. Сильно они запаздывают. Возможно, что-то случилось». «Думаешь, нарвались еще на кого-то из этих?» — спросил Уткин кивну в пещере. «Саша», — сказал друг Сагдиев строго, — «я понимаю, ты у нас молодец, каких поискать». Но горы — дело другое. Ты тут первый раз ходишь. Одному без помощи в здешних местах тяжело. Давай все вместе пойдем. Пойду лошади готовить к отбытию. — Иди готовь, — согласился я. Но вверх я пойду один. Сагдиев, направившийся уже было к конскому укрытию, обернулся под удивленным, ничего не понимающим взглядом Муткина. Нет, Саша, это верная смерть. — Если мы вместе пойдем, вот верная смерть. Как минимум для Идарбека. Не выдержит он перехода, но если назад пойдете сейчас, у него есть шанс дотянуть. Сагдив с, с нам переглянулись. — Тогда и ты пошли с нами назад, — выпятил грудь Уткина. — доберемся до заставы. Тогда таран к парням отправит группу на выручку. — Группа может не успеть, — покачал я головой. А мы втроем, да еще с раненым под боком, станем легкой добычей, если вдруг что. Айдарбек быстро в седле ехать не сможет, затормозит нас. Если с парнями беда, не успеем. Пограничники молчали. Оба смотрели они на меня, не отрывая взглядов. — Сашко, куда ты, туда и я, — проговорил Уткин несколько нерешительно. — Я знаю, Вася, — кивнул я, — но сейчас случай другой. «Если вы хотите помочь мне, сделайте, как я прошу. Возвращайтесь!» Вася Уткин сглотнул. Сагдеев, сжав губы, опустил взгляд. Потом снял фуражку, провел пятерней по темному ежику своих короткостриженных волос. «А если ты не вернешься?» — спросил Ильяс Сагдеев, взглянув, наконец, на меня. «Это граница, Ильяс. Тут мы каждый день можем не вернуться», — я улыбнулся. Вы должны бы уже попривыкнуть, так что идите. От вас зависит, как скоро к нам помощь подоспеет. Спустя два часа пути мой организм стал сильнее испытывать на себе всю тяжесть пребывания в высокогорных условиях. Теперь приходилось следить не только за окружающей обстановкой, но и за состоянием своим и огонька. Периодически я трогал шею жеребца, считал пульс его сердца. Лошади быстрее чувствуют гипоксию. Если сердце огонька начнет бешено биться, придется останавливаться. Кроме того, как только я отправился в путь, стал применять правило 60 минут, каждый час спешиваться и некоторое время идти пешком, чтобы улучшить кровообращение в ногах. В седле же я пытался синхронизировать свое дыхание с движением лошади. Вдох, когда огонек заносил передние копыта. Выдох, когда задние ноги отталкивались от камней. Через десять минут такого дыхания тело само дышало в такт, будто мы с жеребцом слились в одно единое существо. Хорошо помогала поза чебана. Я ссутулился, перенес вес тела на переднюю луку седла, чтобы упростить диафрагме ее работу. Я не смотрел на перевал, маячивший где-то выше, только считал шаги огонька. Сорок три, сорок четыре. Десантура научила, если думать о конце пути, горная болезнь съест тебя заживо. Так мы с огоньком и двигались по извилистым тропам все выше и выше. Первым доказательством того, что я был прав, и у наряда начались проблемы, стал звук выстрела, разневшийся где-то в горах. Громкий звук выстрела, казалось, отразился от самого неба и рассеялся по всем вершинам бедо. Легонько натянул я по воде, прислушался. Снова грянул выстрел. Звук его был странным, нехарактерным и непривычным моему уху, будто кто-то разбил толстое стекло кулаком. Звук не раскатился, а сел в скалах тяжелым гулом, как будто гора вздохнула и замолчала. Если работал снайпер, стреляли не из СВД, может, из пулемета, но почему так редко и одиночными? грянуло снова в третий раз теперь я обратил внимание на эхо постарался хоть как то хоть приблизительно оценить расстояние эхо почти не было если брать во внимание погоду можно было определить что стреляли примерно на расстоянии от одного до 4 километров от меня правда сказать наверняка было сложно тогда я решил не спешиваться пришпорил коня и повел его дальше по тропе. Она петляла. Мы с огоньком прошли сквозь невысокое ущелье и вышли к пропасти, на новый серпантин. Все это время звуки выстрелов сопровождали нас, повторяясь каждые несколько минут. По открытому месту, где я мог легко стать мишенью для возможного стрелка, я не рискнул идти верхом. Я спешился, накинул поводья огонька на куст низкорослого можжевельника, выросшего в камнях чуть повыше тропы. Взяв автомат, аккуратно пошел к краю ущелья. Здесь оно заканчивалось. Начиналась пропасть, а тропа, бегущая под отвесной скалой, скрывалась от меня и заворачивала на нее. Я прислушался. Стал внимательно наблюдать за горами, что выросли на той стороне пропасти. Стал ждать. Хлопнуло снова. Я не заметил стрелка. Зато в следующий момент раздалась ответная очередь. Стреляли из ока наши прошептал я к сожалению на тропе до самой скалы укрытий не было выйду стану легкой мишенью конечно при условии что стрелок сможет заметить меня со своей позиции тем не менее за скалой началась перестрелка если раньше снайпер бил безнаказанно а что это снайпер из группы лазутчиков у меня не было сомнений то теперь ему отвечали раздумывал я недолго стиснув автомат Короткими перебежками, прыгнувшись, пошел по тропе к скале. Разреженный воздух быстро дал о себе знать. Буквально метров через сорок я стал чувствовать одышку. Принялся тщательнее контролировать дыхание. Закончив очередную перебежку, я пошел шагом, слушая окружение. Перестрелка была весьма неспешной. Снайпер продолжал бить, а ответом ему всегда были вялые очереди или одиночные из автоматов Калашникова. Бойцы явно били наугад. Через минуту я достиг скалы, прижался к ней, переводя дыхание, быстро промассировал виски, чтобы прогнать давящую боль из головы. Потом снова взял автомат, болтавшийся на моей груди, стиснул его, ринулся за скалу к первому попавшемуся укрытию, большому пологому камню, высевшемуся у тропы прямо над пропастью. Не рискуя приближаться к нему и опасаясь камнепада, я залег за камнем. Стал осматриваться. «Сука!» — протянул я, когда сумел рассмотреть остальную часть тропы, что скрывал от меня отвесная скала. «Нет, я не увидел стрелка. Перед моим взором открылась гораздо более ужасающая картина. Трупы лошадей-наряда, лежавшие на тропе, или завалившиеся на пологе рассыпчатый каменный склон, спускавшийся к ней. Вот падла!» Прошептал я, шаря взглядом по горам, что протянулись на той стороне пропасти. — Где ж ты, сукин сын? Сомнений не было. Снайпер застал наш наряд врасплох.